сказал я. «Успеем». «Так вся практика пройдет», настаивал я. «Надо приглядеться», сказал Шмаков Петр. Но сколько мы ни приглядывались, никто и не думал давать нам роль. Отношение к нам было самое безразличное, даже равнодушное. Самостоятельной работы нам не давали, боялись. «Дело здесь ответственное».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 «Можно сидеть спокойно». Скажут ему «А ну, парень, сними болт». Шмаков Пётр молча берёт гаечный ключ и начинает снимать болт. Ни на кого не смотрит. Кряхтит, углублён в работу, будто делает не весь что. И все к нему относятся с уважением. Такой у него серьёзный и сосредоточенный вид. А потом оказывается, что Шмаков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 То Шмаков вместо меня ответил а чего к рулю рваться пусть тервутся у кого прав нету Из этого ответа получалось, что у Шмакова тоже есть права. Именно поэтому он не рвется к рулю. Я тоже держался так, будто права есть у нас обоих и с товарищеской солидарности. Тем более что своим ответом Шмаков поставил слесаря коську на место.